Алексей Шмаков. Контрактер Душ. Читает Вячеслав б у л а е н Книга п я т глава первая. Поверх п р и м я т о й травы светилась печать призыва чистильщика. Мне нужно было вложить в нее лишь каплю силы, чтобы активировать, и тогда от этого подземелья ничего не останется. Если ты не отдашь мне духов, то они и тебе не достанутся. Впрочем, тебе уже будет все равно, ведь ты прекрасно знаешь, что это запечать. Болной ублюдок! Использовать печать последнего шанса, чтобы запугать меня? Да у тебя смелости не хватит, чтобы активировать ее. Кого ты решил обмануть? Хочешь пожертвовать собой двумя великими духами? А судя по твоей защите, даже тремя не с м е ш и Будь у меня хоть один такой дух, я бы вцепилась в него изо всех сил. В этом мире невозможно найти себе действительно сильного компаньона. Да здесь вообще практически невозможно заручиться поддержкой духов. И поэтому ты решила заняться созданием одержимых, нарушение которое должно караться смертью. Ни один уважающий себя в а й м не пойдет на подобное. Это позорит ордены всех братьев, что уже отдали свои жизни во благо человечества. Да что ты вообще знаешь обо мне и об этом мире, чтобы так говорить? Даже не д у м а я успокаиваться, заорала женщина. Вообще она орала не переставая с того момента, как я ее поймал. Больная какая-то. В этом мире нет ордена и никогда не будет. И одержимые – это единственная возможность выбраться отсюда. Мне плевать на Ваймов и на орден. Они изгнали меня, даже не допустив до обучения. Хочешь сказать, что всему этому ты научилась сама? Удивился я. Подобное просто невозможно. н и один человек не сможет самостоятельно научиться составлению печати, тем более работе с духами и созданию одержимых. Я уверен, что даже среди опытных ваймов найдется всего несколько человек, которые будут способны создать столько одержимых, а уж про создание ловушек из двигающихся печатей я вообще молчу. Никто до такого точно не додумался бы. Да и не сражались ваймы никогда друг против друга. Нам вполне хватало монстров в подземельях, а эта техника идеально подходит именно для сражения с другими ваймами, ну или духами, когда их нужно уничтожить, а не пленить. Подобные случаи встречались невероятно редко. Конечно, сама слишком в а й м ы высокого себе мнения, чтобы взять в ученицы безродную женщину, не обладающую предрасположенностью к работе с духами, как они мне сказали. Пришлось убить несколько человек, чтобы заполучить себе книги из ордена. А по книгам научиться может любой дурак. А вот я был прямо противоположного мнения. Даже по книгам научиться работать с духами невозможно, если ты не прошел первоначальную инициацию сущностью. Но и после этого необходимо сперва войти в подземелье и пробудиться, и только тогда возможно начать обучение вайма. Только исходя из всего этого можно сделать вывод, что меня обманывают. Либо я просто очень многого не знаю о ваймах, способах становления ими и методах обучения. Как тебя зовут? И сними уже ты эту маску. Выглядишь, словно пугало огородное. Возможно, барона и реально заинтересовать подобной экзотикой, вот меня от нее воротит. А ты, убери печать призыва чёртова чистильщика и отпусти уже меня. Если призовешь эту хрень, то и тебе тоже не жить. Этот мир крайне беден на духовные сущности. Чистильщику здесь тупо нечем будет поживиться. Начинался торг. А это значит, что не все потеряно. С дамочкой можно иметь дело. Вот только необходимо слегка себя обезопасить, а то кто ее знает, чего решит выкинуть. Я уберу печать, только в том случае, если мы заключим с тобой официальный контракт. Ты не нападаешь на меня, отвечаешь на вопросы и отпускаешь к а с Титой, а я в свою очередь гарантирую тебе неприкосновенность. Помимо этого могу передать одного очень сильного духа. Хотел его использовать для одухотворения снаряжения, но так и быть, передам тебе, раз в этом мире такие проблемы. Сказав это, я показал женщине духа стихийного элементаля. За время, что он находился в моем хранилище духов, элементаль з а м а т е р и л и стал намного сильнее. Думаю, что при должном развитии и подходящих ресурсах он сможет подняться до ступени высшего духа довольно быстро. Ты хочешь, чтобы я п р о м е н я л а двух великих духов на одного недоделка, парень, за кого ты меня принимаешь? Если хочешь так в наглую обократь, с то знай, что у тебя ничего не получится. Дело твое. Пожал я плечами. Я предложил, ты отказалась. Поэтому будем считать, что этого разговора и вовсе не было. На чем мы там остановились, когда ты пыталась прикончить меня из той непонятной пушки? Пришлось немного извернуться, чтобы дамочка увидела чекан и то, как я примеряю сим к ее шее. Делать это одной рукой было довольно проблематично, но вроде получилось вполне сносно. По крайней мере шаманка лежала и не шевелилась. Я ощутил небольшой импульс силы, и маска начала втягиваться в одежду женщины, открывая мне довольно симпатичное лицо. Лет двадцать пять, белые волосы, голубые глаза, тонкие губы и отчетливо выделяющиеся скулы. Хм, да она в любом мире может считаться красивой, и даже грязь в волосах ничуть не портила ее внешний вид. Варна. Буркнула женщина, сверля меня взглядом. Хрен с тобой! Давай сюда договор. Но учти, что я буду проверять каждый пункт. И у меня тоже есть условия. Помимо этого духа ты мне предоставляешь м а т е р и а л ы для его развития. Я честно захватила твоих духов и хочу получить за них выкуп. Вроде у Ваймов делается именно так. Как-то эти познания совершенно не вязались с тем, что Варна самоучка. Провыкуп духов знают только ваймы, которые уже давно состоят в ордене. Просто у новичков даже в мыслях не может возникнуть отжать духа у своего товарища. Поначалу даже заключение контракта всего с одним духом кажется чем-то невероятно сложным. Это со временем ты уже перестаешь вести счет таким контрактам, прочим и духам, что находятся в твоем хорнилище. Новички вообще заключают свой первый контракт с духами, которые годятся только для энергетической подпитки, но для них это отличный опыт, без которого будет невероятно сложно общаться с более сильными духами. И Здесь нет исключений. Каким бы гением ты ни был, через этот этап все равно придется проходить. А вот когда ты уже помотался по подземельям, смог заключить контракт с сильным духом и вообще решил, что тебе стало скучно жить, Тогда уже можно и пошутить над братьями Ваймами, стащить у них пару духов во время очередной попойки, а затем потребовать за них выкуп. В ордене даже был негласный рейтинг по максимально полученной сумме выкупа, и здесь я был на первом месте. Вот только этот выкуп заплатил я, когда мастер Андерсон утащил у меня титу, а ведь до этого он вообще никогда не занимался подобным. Я тогда очень удачно сходил в подземелье, чем-то похожее на силу, только вместо орков там были темные эльфы. Так вот притащил оттуда кучу отличного оружия и снаряжения, и это помимо других вкусностей. о д них амулетов последнего шанса восемь штук. Произвел геноцид ушастых в одном конкретно взятом подземелье, после чего стал едва ли не самым богатым ваймом в а й м о м в о р д е н е Мастер Андерсон мне невзначай намекал, что стоило бы пожертвовать ордену столь качественную экипировку, но я собрался все продать и на вырученные деньги купить себе деревушку и править в ней. Понятия не имею, что мне тогда стукнуло в голову. На кой черт мне сдалась эта деревушка? Наверняка во всем о к а з а л о с ь виновато вино, что я притащил из этого же подземелья. В общем, я не захотел делиться добычей с орденом. И сразу после этого мастер Андерсон на пару со своим Джоки утащили у меня Титу. Вот и пришлось мне отдавать за возвращение змейки все добытое в том подземелье. В один миг из того, кому все завидовали, я превратился в посмешище и заслужил вечную память в о р д е н е Вайм, который отдал самый большой выкуп в истории Ордена. И теперь я снова должен платить выкуп, на этот раз сразу за двоих духов. Но Сварный все гораздо проще. Дам ей поллитра духовной эссенции и все. Этого должно хватить Элементалю, чтобы стать намного сильнее. До уровня великого духа он вряд ли поднимется. Но об этом и ничего и не говорилось. Сразу было видно, что Варна весьма неопытна в составлении договоров и даже не представляет, как всего п а р о й слов можно перевернуть его смысл с ног на голову. Договор я составил минут за пять. А еще минут двадцать его дополняла Варна. Все было бы гораздо быстрее, если бы мы периодически не начинали спорить и торговаться. Да и составляли мы договор все в той же позиции. Я держал девушку, не позволяя ей шевелиться. Это г о и не нужно для духовного договора. Но все равно находиться в таком положении долго было еще тем испытанием. Варна просто лежала, а мне еще необходимо крепко ее держать и не расслабляться. Даже пришлось заканчивать с л и я н и е Слишком много энергии тратилось на это дело, и Боря от такой пассивности начал засыпать. А так как мы в этот момент были очень тесно связаны, то и у меня стали закрываться глаза. Едва не уснул и не выпустил девушку. Все подписи были поставлены, и только после этого я с облегчением отпустил Варну и развалился рядом с ней. Боря находился здесь же, поэтому первое, что сделала девушка, это начала его разглядывать. Что это за дух такой странный? Не могу понять, какого он типа и почему он спит? Разведухам нужен сон? Я ни в одной книге не в с т р е ч а л а упоминания о подобном. Обычным духам сон не нужен, но встречаются не совсем обычные. б о р я у меня как раз из таких. Он готов спать в любое время в любом месте. Видимо, что в этом подземелье нет ничего интересного для него, иначе он сейчас уже отправился бы на поиски. Боря у меня добытчик. Слышал о таких духах. Варна стряхнула с волос грязь и задумалась, а потом отрицательно покачала головой. Во время обучения первое, что преподают новичкам, это классификация духов. Так вот, добытчики стоят там на пятом месте, сразу после воинов, защитников, целителей и духов познания. Ну, в общем, б о р и у меня может чувствовать полезные ископаемые и сильные артефакты, и чует он их на огромном расстоянии. Если хочешь узнать об этом подробнее, могу рассказать, но после того, как ты вернешь мне Кая и Титу, о них также могу рассказать. Уверен, что для тебя этот рассказ будет очень полезен, особенно про Кая. Ты о таком точно никогда даже не слышала. Есть сотни энергетических кристаллов. Желательно самых сильных, если хочешь, чтобы я побыстрее сняла все барьеры, спросила Варна, протягивая руку. Рука прямо у меня на глазах начала увеличиваться, пока не достигла размеров совковые лопаты, как раз, чтобы п о м е с т и л а с ь сотня энергетических кристаллов. Похоже, что я слишком поторопился, решив, что Варна человек. Не могут люди вот так управляться со своим телом. Это точно была не магия, а врожденная способность. Очень интересная способность. Сотня кристаллов у меня, естественно, была и даже больше. Осыпал девушке с л и х в о й пока кристаллы просто не начали выпадать из лопатообразной ладони. Ты чего творишь? Возмутилась Варна и бросилась подбирать все упавшие кристаллы. Похоже, что в этом мире реальная проблема не только с сильными духами. Тогда каким же образом? Здесь смогли появиться столь сильные монстры, как шипастые кабаны. Про пауков я вообще молчу. Чтобы развиться до таких размеров, одной магической энергии, разлитой в окружающем пространстве, явно мало. Чтобы в конец добить своим расточительством Варну, передал ей черное духовное ядро. Она на мгновение замерла с открытым от удивления ртом. А потом осторожно взяла ядро, словно это была величайшая ценность, от которой зависела ее жизнь. Ты отдаешь мне духовное ядро? С благоговением в голосе спросила девушка. Ну да. А чего в этом такого странного? Конечно, не дешевая штука, но в том, чтобы достать ее, нет никаких проблем. В любом хорошем магазине продаются, а это ядро мне и вовсе бесплатно досталось. Подарили за одну услугу. Чего странного, подарили за одну услугу, да в вашем мире еще лучше, чем мне говорил барон. Насколько же сильны у вас воины? В этом мире я д р а встречаются только в невероятно древних тварях, сила которых просто невообразима. Даже имея десяток великих духов, я бы не р и с к н у л а напасть на такую тварь. Понятия не имею, что тебе говорил барон. Об этом мы обязательно поговорим, но немного позже. Сейчас я хочу своих духов обратно. в а р н а быстро закивала, все еще находясь под впечатлением от получения черного ядра. Но она даже не попробовала зачерпнуть из него силу, и с п о л ь з о в а в для этого энергетические кристаллы. Понятия не имею, что она сделала, но через пару мгновений Каиститы появились рядом с нами. Они были обвиты энергетическими цепями, на вид очень тонкими и слабыми, а вот на деле эти цепи легко удерживали двух не самых слабых великих духов. Понятия не и м е ю что это была за техника, в о р д е н е ни о чем подобном точно не знали. Мы использовали печати удержания, и чем больше вливали в них силы, тем более сильного духа могли сдерживать. На титу мне пришлось и с т р а т и т ь более трех сотен черных духовных ядер, и это считалось отличным результатом. Некоторым ваймам не удавалось заключить контракт с великим духом и после траты тысячи ядер. Но это было в мире, где открывалось множество п о д з е м е л и й с сильными монстрами, и не было никакого дефицита сносителями энергии. А помимо убийства монстров, в ордене умели создавать искусственные энергетические кристаллы, наполняя их своей духовной энергией. Этим занимались сильнейшие ваймы, самые старые братья в о р д е н е Просто им было уже противопоказано появляться в п о д з е м е л ь я х Хотя любой вайм согласен убить сотню другую монстров, даже будучи одной ногой в могиле. Но в о р д е н е строго следили за возрастом ваймов, их физическим и психологическим состоянием. Мастер Андерсон каждый год лично проверял всех седовласых ваймов. Это было одним из главных критериев назначения такой проверки. Большинство проходило проверку и г р а ю ч и но были и те, кто оставался в о р д е н е Такие ваймы становились наставниками для молодого поколения, создавали искусственные энергетические кристаллы, снаряжение, пытались составлять новые печати. В общем, даже выйдя на пенсию, они не уходили из ордена и приносили ему пользу до конца своих дней. у ч а с т ь к о т о р а я с т р а ш и л а любого вайма. Гораздо лучше для нас было п а с т ь в бою, что со мной и произошло. И теперь я оказался в мире, где черные духовные ядра в е л и ч а й ш е е с о к р о в и щ е к о т о р о е можно заполучить только сразив местных мега-монстров. Вы в порядке? спросил я у появившихся Кая и Титы.